Мне и на сале тошно было смотреть, когда мы сели в такси. Зачем она десять часов слушала этого подонка из Эндовера? Я решил было отвезти ее домой, честное слово. Но она вдруг сказала, у меня гениальная мысль. Вечно у нее гениальные мысли. «Знаешь что?» — говорит. «Когда тебе надо домой обедать? Ты очень спешишь или нет? Тебя дома ждут к определенному часу?» «Меня?» «Нет, нет, никто меня не ждет», — говорю. И это была истинная правда. А что? Давай поедем кататься на коньках в Радио Сити. Вот какие у нее гениальные мысли. Кататься в Радио Сити? Как прямо сейчас? Хоть на часок, не больше. Тебе не хочется? Конечно, если тебе не охота. Разве я сказал, что не хочу? Говорю, пожалуйста. Если тебе так хочется. Ты правда хочешь? Если не хочешь, не надо. Мне решительно все равно. Оно и видно. Там дают на прокат такие чудные короткие юбочки, говорит Салли. Дженнит Кальс на прошлой неделе брала. Вот почему ей не терпелось туда пойти. Хотела покрасоваться в этой юбчонке, которая еле-еле прикрывает зад.